Да, но как раз анекдоты он и не рассказывал, просто как-то памяти у него на них нет. Корнилов рассказывал. А откуда опять-таки известно, что и он не тут за стеной? Рабочие что-то такое говорили. Дед раз пьян спел частушку времен гражданской войны. Сидеть Троцкий на лугу, гложет конскую ногу. А какая гадина советская говядина? А он нет. Да... Он смеялся и не оборвал разговор в самом начале, и не сделал соответствующее внушение, и не сигнализировал. Это по нынешним временам тоже кое-что стоит. Все это так, но тоже вряд ли. Чувствуется что-то другое, куда более серьезное. Вот знают они что-нибудь про Лину или нет? А если знают и вызовут ее, то эта мысль сразу взметнула его. Он вскочил и зашагал по камере. «Так вот, скажем, вызвали Лину. Так что они от нее получат? А как ты думаешь, что? И вообще-то, что ты про нее знаешь? Ну, честно, честно. А что, че честно? Да многое знаю. Все знаю. Особенно после той ночи, дурак. Именно после той ночи ты про нее ничего и не знаешь. Неужели это до тебя не доходит? Ну, постой, постой, почему не знаю?» Она ведь тогда сказала, что любит. Именно потому и приехала сюда, что любит. Мне будет очень горько, если тебя посадят. Сказала она тогда. Да, она еще сказала. Вот что, зачем ты треплешься? Это же смертельно опасно. Это же источник повышенной опасности. Вот с этого ты и начинай. С опасности. Она боится тебя. А ее вызовут и скажут, Полина Юрьевна, а вас на работе только самые лучшие отзывы. Вы молодой растущий специалист. Вот мы знаем, вы в этом году защищаете диссертацию. А с кем вы, извините, связались? И что ж ты думаешь, она им так и резанет, это человек, которого я люблю, я знаю о нем только хорошее? Может, она так ответит Нейману, только на чистоту, на чистоту. А то ты любишь заморачивать себе голову. Он прошелся по камере, взял со стола свою глиняную кружку, опорожнил ее одним духом и поставил обратно. Вся беда в том, что, пожалуй, именно так она и ответит. Не я его люблю, конечно, нет, этого она не скажет. А вот то, что ничего плохого о нем не знает, Это она им скажет. А как же она может сказать иначе? Ведь понятно же, если ты знаешь, что человек дрянь, то какого черта ты с ним связываешься? Но тогда заговорят они. Ах, вы не знаете о нем ничего плохого. Так вот вам, вот и вот, и вывалят перед ней кучу всякой всячины. Он, что уж там скрывать, человек не особенно хороший, лентяй, пьяница, трепло несусветное, кроме того, труслив, блудлив, неблагодарен. Дед и то ему как-то сказал, это все в тебе непочтение к родителям, знаешь, чти отца и мать свою, а ты что, мать свою, верно, я не чту». Но на все это, им, положено наплевать, и скажут они линии другое. Разве вы не заметили, скажут они, что он не наш, не советский человек? Вот он ходит по нашей земле, живет в наше замечательное время, а всюду выискивает только одно плохое не видит ничего, кроме недостатков, копается в грязи, сеет нездоровые настроения, Вот с этим она, пожалуй, не будет спорить, просто скажет... Знаете, просто как-то не обращала внимания, думала, что все это мелочь. А, нет, ответят ей, это далеко не мелочи, давайте-ка вспоминать. И что ж, ты будешь ее обвинять, если она что-нибудь такое и вспомнит? Да разве она может быть в тебе уверена на все сто? Вот ей ты тогда натрепался... Так почему другому, хотя бы тому же Корнилову, ты не можешь сказать того же? Ведь помнишь, что ты ей сказал? Вот я когда-нибудь не выдержу и каркну во все воронье горло. И тогда уж отрывай подковки. Вот она после твоего ареста и вспомнит эти твои слова. Ну и все, значит. Помочь тебе не поможешь, а погубить себя... Одна минута. И опять же у нее защита, диссертация. Ну как же ее можно обвинять? А я и не обвиняю, — сказал он громко. Нет, нет, нет. Я ни капельки не обвиняю. Пусть говорит, что хочет. Но на душе у него все равно было очень погано. Хотя бы Будду пришел, что ли...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 Только тех, кто должен освободиться в этом году. Начал я что-то говорить, а он как вскочит, как кулачищем грохнет, а кулачищем у него с хорошей чайник. Ох, ты все еще надеешься, ты еще не разружился, гад, не встал на колени, так мы тебя, гада, по трибуналу проведем на девять грамм. «Пиши сейчас же все, а как писать? Напишешь им сразу новый срок и на лесоповал, а они студентов, старовики, Таких там только подавая, а писать придется, ничего не поделаешь. «То есть, значит, вы хотите?» — крикнул Зыбин. «Ой, хоть вы это не кричите!» — болезненно поморщился Будда и дотронулся до виска, и так голова разламывается. «Да нет, нет, еще пока креплюсь, да только что толку. Ну, не подпишу, подведут их под ОСО и все, те же пять или восемь лет. А ведь пройти по ОСО — это уже самое последнее дело. Так вот и думай, хочешь как лучше, а выйдет как хуже». «Ах!» — он махнул рукой, лег, вытянулся и закрыл глаза. Наступило минутное молчание. Зыбин робко спросил, а что такое ОСО? «Как вы этого не знаете?» — поднял голову Будда. «Какой же вы научный работник?» «О-СО. Особое совещание. Это такая хитрая машинка, что мы вот сидим тут, а она штампует наши судьбы там, в Москве. И все. Пять, восемь, десять лет, пять, восемь, десять.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 «Значит, все-таки не в лагере Будда болезненно усмехнулся и покачал головой. «Ой, горе вы мое, по литеру он поедет!» «Не по литеру, а по литере!» «То есть по буквам, а тоже бывают разные, если, скажем, АСА или АСД, или КРА или КРД, Но тогда еще жить можно. Примечание. Антисоветская агитация, антисоветская деятельность, контрреволюционная агитация, контрреволюционная деятельность. А вот если влепят вам КРТД, контрреволюционная троцкистская деятельность, или Пша, подозрение в шпионаже, то все... Раз уже вешаешься, жить все равно не дадут. Ну, поняли теперь, что это за штука? «Нет», — сказал в отчаянии Зыбин. Ничего не понял, ровно ничего. Повторил он безнадежно. «Без статей, без судей, без приговора?» И вдруг взмолился. «Александр Иванович, да не издевайтесь вы надо мной, ведь так и с ума сойти недолго. Объясните вы мне, что это за особое совещание». Что это за литеры? Ну, хорошо, ну, хорошо, я дурак, кретин, паршивая интеллигенция, меня еще жареный петух в задницу не клевал, жил болван и ничего не видел. Все это так, так, конечно, но ради всего святого. Что же это все-таки значит? И где же мы живем? Не в заколдованном же царстве, не в замке же людоеда.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 Наркома НКВД Союзной Республики, на территории которой возникла, обязательно участвует прокурор СССР или его заместитель, и того 8 или 9 человек, не считая технического персонала. Так выглядело первое и, кажется, чуть ли не единственное сообщение об особом совещании в печати. Упоминалось же оно официально, если не считать речей Вышинского, кажется, всего еще один раз. В обвинительном акте об убийстве Кирова. Тогда дела одних обвиняемых прокуратура направляла в военную коллегию. Это значило расстрел в 24 часа без обжалования и помилования. А дела других за отсутствием состава преступления вот в это самое особое совещание. Подписал эти обвинительные заключения, а я, Вышинский, а составил Лев Романович Шейнин. Вот, кажется, и все упоминания в официальной печати об ОСО. А вообще-то оно даже как бы и не существовало вовсе. Люди, составляющие эту страшную, всемогущую совершенно безответственную тройку, их, кажется, было точно «трое», Не имели ни фамилии, ни званий, ни должности. Они были ОСО. Ни один из осужденных не видел их подписи под приговором. Ему никогда не оставляли приговор для обжалования, потому что не было ни приговора, ни обжалования. Был аккуратный бланк формата почтовой открытки. Вот примерно такой. Выписка из протокола заседания особого совещания от... Слушали об антисоветской деятельности Иванова Петра Сидоровича год рождения. Постановили осудить за антисоветскую деятельность Иванова Петра Сидоровича год месторождения на пять лет лишения свободы с отбыванием в Светлаге. Примечание. Северо-восточные исправительно-трудовые лагеря, то есть Колыма. Выписка верна. Закорючка. «Подпишитесь на обороте, что читали». Ласково говорил офицер, предъявляя эту шпаргалку. «И вот еще раз на копии спасибо». И прятал бумажку в папку. Осужденного уводили, и с этого момента для него начинался лагерь «Тачка». «Машина ОСО, две ручки, одно колесо», — говорили лагерники о тачке. И это было верно в отношении и ОСО, и тачки. Но этот детский срок, пять лет в светлаге, существовал очень недолго. Потом машина ОСО стала набирать мощность. Колесо завертело, сроки заскакали восемь лет, десять, пятнадцать 20, 25, а потом сроки исчезли вовсе и начали с расстрелы. Это правда уже во время войны. А форма оставалась такой же. Слушали, постановили и распишитесь наоборот. Вот и все. Только и всего в положении Абосо сказано, должно быть указано основание применения этих мер. Но если для этой таинственной троицы ОСО не существовало ни доказательств, ни судебного следствия, ни свидетелей, ни допроса подсудимого, ни статей закона, ни закона, словом всего того, что делает суд судом, а убийство убийством, если далее верша все самое тяжкое ОСО не боялась ни прокурора, ни надзора, ни закона, ни государства, ни собственной совести, потому что она сама уже была всем этим законом, прокурором, судом и государственной совестью, и государством, то была все-таки некоторая малость, некая видимость законности, с которой отцов считалась, ибо без нее существовать не могло. А звалась эта малость в разное время по-разному — С материальной стороны это была спецзаписка и меморандум, а с политической изоляция и укрепление морально-политического единства советского народа. И это не Иван Грозный нам оставил, и не татары занесли, а мы сами на себя. Выдумали и взлелеяли. Само же название «Осо» точно получили по наследству от полицейского государства Александра Третьего. Именно таким особым совещанием, образованным согласно статье 34 положения о государственной охране при Министерстве внутренних дел», был в свое время осужден на ссылку некий Иосиф Джугашвили. Как потом оказалось, человек с короткой памятью на все доброе и с великолепной, истинно творческой на все злое и страшное. Правда, в те годы, чтобы сослать на поселение хотя бы того же Джугашвили, потребовалось немного много, ни мало, а личная подпись императора согласен. Сейчас же ровно ничего не требовалось, кроме толстого засургученного пакета из плотной бумаги. Но пакет этот в дело не входил, а только прилагался к нему. Что находилось в этом пакете, Никто не знал. Ни подсудимый, ни даже военный прокурор, дававший санкцию на отправление этого пакета в Москву. Ему просто сообщалось в общей форме о содержании пакета. Под следственным уже вообще ничего. Не его ума это было дело. Есть игра. Третий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 А просуществовало это чудовище 20 лет. До сентября 1953 года. Смотри передовую журнала «Советское государство и право» за 1959 год, номер первый. Вот так и получается, дорогой Георгий Николаевич сказал Будда, что подсудимый вовсе не заинтересован в том, чтобы доказать свою невиновность. Ну, скажем, суд заворотит его дело на доследование. Ну и что? Подержит его еще месяца-два и отошлет дело в особое совещание. и так суд дал бы ему по материалам лет 5 или шесть и отправил бы в местную колонию на Бахчи, а по меморандуму ему всыпят в Москве всю десятку и погонят в Колыму-Колыму чудную планету. Вот и все. А вот вы знаете, что рядом с нами, в другом коридоре, есть камера оправданных по суду. Сидят и ждут, когда им всыпят по ОСО десятку. И всыпят.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 Больше всего хотел лечь и вытянуться. Он лег и вытянулся. «Почему, спрашиваете?» — спросил Буддо и подвинулся, чтобы дать ему место. «А потому, дорогой, драгоценнейший мой Георгий Николаевич, что осужденный по ОСО — это поручик Кижея, Арестант секретные фигуры не имеющие. У всех порядочных заключенных статьи, а у этого буквы, у всех преступников на руках приговор, где видно, за что, про что он страдает, и он, пожалуйста, его всегда может предъявить. А у этого выписка все порядочные люди, воры, убийцы, насильники, спекулянты в свободное время строчат касации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 «Берите, пока ее вам предлагает добрый человек. Искренне, искренне советую».